39 в которой на сцене появляется благородный Франк Жерар из Аквитании, а у героя появляется возможность достойно умереть. Его корабль приплыл в Роскилле, едва вскрылся лед. Рискованное путешествие, но этот паренек был не из трусливых. «Я, Жерар, сын графа Бернара», — гордо объявил Франк, шагнув вперед. «Меня послал тебе, граф Рагнар, правитель квитанский, король Пипин, сын Пипина, дабы сопроводить щедрые дары, коими приветствует тебя мой король». Само собой, я понимал далеко не все так с пятого на десятое, поскольку граф говорил по-своему, по-франкски, а толмач переводил его речь весьма вольно. Например, короля Пипина он поименовал Ярлом, а Рагнара — Канунгом. Сам негодяй, чем может обернуться попытка унизить Ладброка. Молоденький Франк был не то чтобы глуп, опыта у паренька было маловато. Он огляделся по сторонам и решил, что имеет дело с морским разбойником, обитающим в рыбачьем поселке. Еще бы, в Роскилле даже стен нет. Что каменная крепость нужна только тем, кто боится нападения, Франк как-то не сообразил, и посчитать боевые корабли в гавани тоже не удосужился, а может, просто считать не умел. Точку зрения графеныша я узнал от Ульфа Матриски, немного понимавшего по-франкски и сумевшего подслушать разговор посла со своими людьми. Его счастье, что переводчик оказался с понятием. принесли дары. Не скажу, что их богатство поражало воображение. Добыча, которую мы взяли под плесковом, была куда солиднее. По понятиям нормандских канунгов, дары были скромные, но не оскорбительные, потому что правильные. Добрые франкские мечи, хорошие доспехи, конская упряжь. Рагнару достоил подарки мимолетным взглядом, затем кивнул челяди, унести. «Чего же хочет от меня твой хозяин, Ярл Пипин, сын Пипина?» «Мой король предлагает тебе союз», — провозгласил безусый Жерар Бернарович, «против короля Карла, сына Людовика Благочестивого». «В награду мой король обещает тебе», — далее последовали названия неизвестных мне населенных пунктов и территорий. Рагнару они тоже были неизвестны, зато он точно знал, чего хочет, и спросил без обиняков. Даст ли твой господин проводников, которые приведут меня к главному городу Канунго-Франков? — Я сам поведу твое войско, — не скрывая радости заявил графенок. — Вот это дело! Толковый проводник — это именно то, чего не хватало нашему доблестному воинству. Покажите нам врага... Нет, не так. Покажите нам, где клиент хранит золотишко, а все остальное мы сделаем сами. «Что скажете, верные мои?» — задал Рагнар чисто риторический вопрос. Верные взревели сотнями глоток одобрительно. Ветер, будто услыхав, вздул пузырем Рагнарова знамя. Вышитый на нем ворон взмахнул крыльями добрый знак. Рев викингов поднялся еще на пару десятков децибел. Вопрос с походом на франков был решен. Собственно, он был решен еще осенью, и все все знали, но официально простых бойцов ознакомили с планами Рагнара только непосредственно перед выступлением. Так надежнее. Гуляли два дня, а на третий праздник кончился. Для меня, потому что к нам заглянул Ивар Рагнарсон вместе с французским графенком Жераром. И после первой же выпитой чары чванливый графенок, явившийся к нам уже на изрядном градусе, уставился на меня и заявил во всеуслышание. — "Жов, а ты что здесь делаешь? — Я понял. Такую фразу трудно не понять. Тем более, что прибывший с Жераром переводчик услужливо перетолмачил. — Ты обознался, Франк, — вежливо ответил я по-нормански. — Меня зовут Ульф. «Жов, ты что, решил надо мной подшутить?» — захихикал Жерар Бернарович, и, обращаясь к Ивару, «Представь, я-то думал, что он в Париже, а он здесь! ха ха ха ха, -ха почему-то не улыбнулся, и лицо у него стало, как у кота, завидевшего беспечную птаху. «Кто он?» — поинтересовался Рагнерсон тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Да он же, он!» — воскликнул графенок, тыча в мою сторону пальцем. «Жафруа де Мот! Карла. Карло!» Я не знал, что значит Баллатора, но упоминание меня в совокупности с королем франков меня, мягко говоря, изумило. Я растенялся. А Ивар нет. «Взять этого человека!» — скомандовал он, указывая на меня. Третий день попойки заметно снизил реакцию моих соратников, да и мою тоже. Зато бойцы бескостного оказались на высоте. Я не успел ни за нож схватиться, вдоводел, как и положено, покоился на оружейной пирамиде. Не встать! Раз — и меня выдернули из-за стола, два — и мои руки вывернуты и скручены ремнем. Умение быстро и эффективно повязывать противника входит в основной набор скандинавских боевых искусств. А я все еще ничего не понимал, графенок тоже. Переводил мутноватый взгляд с Ивара на меня и силился осмыслить происшедшее. — Ты видел этого человека среди людей Карла Канунга? — спросил Ивар, нависая над молодым Франком. — Ну да, я же говорю, это Жофруа. — Достаточно? — отрезал Рагнерсон. Сузив глаза, бескосно изучал мою растерянную физиономию так, словно пытался прочесть у меня на лбу некую великую тайну. К сожалению, на моем челе не было ничего, кроме испарины. — Уведите шпиона и все подготовьте, — процедил Ивар. — Я сам буду его допрашивать. И моим ушарашенным друзьям, тоже ничего не понимавшим, но готовым схватиться за мечи. — Не дурить, Хускарлы! Найдите Хрёрика Сокола. Я хочу его видеть. Несколько наших тут же кинулись к выходу, за ярлом. А меня поволокли прочь. Я не отбивался, все еще надеялся, что это шутка. Однако минут через двадцать стало ясно, что это совсем даже не шутка. Меня втащили в один из длинных домов ставки Рагнара, содрали одежку и привязали к столбу напротив очага. Проделано все это было со сноровкой, говорившей о том, что данная процедура парням Ивара отнюдь не в новинку. Также привычно был извлечен и разложен пыточный арсенал. В доме было довольно прохладно, но я вспотел. Нервы. Правда, я все еще надеялся, что со мной сначала поговорят, а уж потом начнут резать. Все зависело от допросной тактики плачей. Входил ли в то, что Ивер назвал подготовкой, так сказать, разогрев жертвы? Теоретически, я был неплохо подкован в допросной тактике. Я знал, например, что большинство из специалистов форсированного допроса в моем собственном хирде считают, что предварительная обработка жертвы сокращает время получения информации. Другие полагают иначе. Единой системы нет. Каждый палач подходит к вопросу, так сказать, «творчески». За время моего пребывания в викингах я вдоволь наслушался разговоров о том, как следует проводить допросы. Этой увлекательной теме посвящалось не меньше времени, чем, скажем, правилам проведения Хольмганга. Умение разговорить врага считалось настоящим искусством. В нашем Хирде были признанные мастера этого дела. но и любителей тоже хватало. Умение правильно, то есть максимально болезненно и максимально долго обрабатывать впытуемого входило в здешний курс молодого бойца. Но то, что до всего печального момента оставалось для меня теорией, истинные викинги воспринимали очень даже практически. Тем более каждый понимал, что может запросто оказаться и в роли жертвы. Это уж как судьба распорядиться. то есть достойное поведение в этом прискорбном случае, тоже обсуждалось не единожды. Помните поговорку «На миру и смерть красна»? Так вот, каждый скандинавский воин умирал именно на миру. Его смерть видели боги, так как он вел себя в критической ситуации. А что может быть критичнее допроса с применением раскаленного железа, становилось достоянием общественности, передавалось из поколения в поколение и, соответственно, приумножало или преуменьшало славу рода. Умение же терпеть любую боль считалось таким же достоинством, как и умение ее причинять. Увы. Я получил совсем другое воспитание, и относиться к ожидающим меня пыткам с фатализмом средневекового скандинавского воина не мог, так что меня очень беспокоило, не начнут ли ребята Ивара пробовать на мне свои палаческие навыки раньше, чем появится кто-то, способный их остановить. Мне повезло. Мой ярл появился раньше, чем железо накалилось. То есть очень быстро. Влетел в дом, бросил на меня яростный взгляд. «Опять ты!» и рявкнул на моих палачей так, что те от меня немного отодвинулись, немного. Палачей не испугал не мой ярл, не то, что Хрёрик пришел не один. С ним были Ольбарт, Трувор, Ульфхам и, к моему некоторому удивлению, Харль Чит. Впрочем, будь с моим ярлом в четверо больше народу, парни Ивара все равно не смутились бы. Хрёрик вождь авторитетный, но они люди бескостного». Вот придет Ивор, тогда и разберемся. А пока можно и повременить спорчи моего драгоценного организма. Отвязывать меня не стали, да Хриорик этого и не потребовал. Знал, что палачи заортачатся, а идти на открытый конфликт в себе дороже. Наконец, явились главные действующие лица — Ивар и его папаша. Если бы мне потребовалось выбрать, кто из них страшнее, я бы, пожалуй, затруднился ответить. — Немедленно освободи моего человека, — Ивр Рагнарсон потребовал Хрёрик. — Что за беззаконие ты творишь? — Спокойней, родственничек, спокойней, — пророкотал Рагнар. — На своей земле я решаю, что есть закон. Кому не нравится, может убираться прочь. — Освободи его, и мы уйдем, — заявил Ярл, бросая на меня яростный взгляд. Я был польщен. Из-за моей скромной персоны Хрёрик готов отказаться от будущего великого похода. «Не торопись, сокол!» От смешка Ивора у меня кровь застыла в жилах. «Я уже давно чувствовал, что этот твой хускарл отличается от других, но я думал в хорошую сторону, а оказывается, он лазутчик франкского канунга. Что скажешь же, Фроа?» «Мне очень хотелось послать его в задницу или обложить по матушке, но здесь так не принято». Здесь хорошим тоном считается вести себя так, будто ты не к столбу привязан, а играешь в шахматы с добрым приятелем. — Скажу, что твой дружок Жерар не умеет пить, — произнес я как можно спокойнее, — или совсем с головой не дружит, поэтому ему и мерещится всякое. — Хочешь сказать, что он солгал? — осведомился бескосный. Может, и нет, откуда я знаю? — Ты не Юли, — пробасил Рагнар. — Жерар указал на тебя, как на человека Карла Лысого. Это так? — Говори, или я прикажу пустить в дело огонь. — Он так сказал, не стал оспаривать я очевидного, но это не значит, что я человек франкского короля. Я и говорить-то по-франкски не умею, это тебе многие подтвердят. — Ты считаешь нас совсем глупыми, Франк? — ухмыльнулся Рагнар. — Совсем не трудно притвориться, будто ты чего-то не знаешь. Ивар Я решил обратиться напрямую к бескосному, потому что помнил, раньше он относился ко мне с симпатией. «Я не держу на тебя обиды за то, что ты сделал. Лазутчик врага — это не та угроза, которой можно пренебречь. Но я не понимаю, почему ты не веришь мне, а веришь какому-то Франку. Сотни достойных людей поручатся за меня, боги-свидетели, я не лгу». Ивор покачал головой. «Если ты говоришь правду, значит, лжет мальчишка Жерар». «А зачем сынку франкского ярла лгать?» — произнес он. «В то время как ты сейчас стоишь на пороге смерти и потому готов говорить все, что угодно, лишь бы ее избежать». «Меня охватил гнев, вызванный, скорее всего, бессилием. Мой ярл стоял в пяти шагах, и я видел, как крепко стиснуты его кулаки. Он мне верил, но сделать ничего не мог. Это была территория Рагнара». Оставалось надеяться только на себя и на Бога. Хотя заступится ли Бог за того, кто икшается с языческими демонами? Да и креста я никогда не носил, потому что крестили меня еще во младенчестве. А это вариант. Если я публично отрекусь от Христа, не исключено, что язычники-датчане мне поверят, потому что, будь я настоящим франком, я бы скорее умер, чем совершил такое. Я открыл рот, чтобы... и... Закрыл. Потому что я понял, что не смогу. Невозможно. Лучше сдохнуть. Я знал это, потому что... знал. Собственно, чего мне бояться, кроме смерти? Пыток. Ну, всякие пытки рано или поздно кончаются. Главное — сохранить дух, ясное сознание. Похоже, пришло время понять, чего я стою. Хорошо, что у меня будет ребенок. Значит, мой род не угаснет. Надо же! Начинаю мыслить местными категориями. Я улыбнулся. Терзавший меня страх отступил. Я вспомнил, как, приняв зелье каменного волка, парил над зимним озером. Смерти нет, есть лишь переход в иное качество, и надо совершить его достойно. Кто знает, может, после смерти я снова вернусь в двадцать первый век, или попаду еще куда-нибудь. Чудесное спокойствие наполнило меня. Я перестал трястись, мускулы расслабились, улыбка стала еще шире, и... Чудовище с огненными глазами глядело на меня. Уродливая морда дракона проступала сквозь мужественные черты Ивара Рагнарсона. Мерзкий ящер, не мигая, глядел на меня и решал, стоит ли меня кушать. Но я все равно не боялся. Белый волк, стоящий у моих ног, дернул ухом, поднял голову, потянулся, зевнул, разинув широченную пасть. Чихал он на всех демонов скандинавского пантеона. И я тоже. Хотите меня жрать — жрите, а подавитесь. Воистину стынуль сделал мне бесценный подарок — Пусть я не стал берсерком, но для меня открылись двери в не знаю куда, в бесконечность, наверное. Но в этом чудесном состоянии я не боялся никого и ничего. Тело бренно, но душа бессмертна, и ее у меня не отнять. «Знаешь, отец, а ведь мне хочется ему поверить», — неожиданно произнес Ивар. «Этот Хускарл всегда тебе нравился», — проворчал Рагнар волосатые штаны. «Он наш!» — подал голос Хрёрик. «Видел ли ты, Рагнар, такого франка, что смеялся бы при виде каленого железа?» «Видел и не раз», — пробасил канунг. «Каждый третий монах почитает за счастье умереть в муках. Это их Христу, они так думают. Но почти все начинают визжать, едва огонь поджарит их шкурку». «Мой человек не будет визжать». «Да, я вижу». «Но я сказал не все, а почти все!» «Уберите это!» — Канунг кивнул накалившееся в огне железо. «Огня он не боится, и ни к чему тратить время впустую. Мы, инглинги, уважаем мужество, даже мужество врагов. Поэтому, если ты не против, Ивор, я хочу, чтобы сюда привели сына франкского ярла. Пусть повторит то, что сказал, а я послушаю». «Франк пьян», — напомнил Ивор, — Может, завтра, когда он проспится. Сейчас!» — отрезал канунг. И двое данов тут же подорвались на поиски графеныша. Пока его искали, Рагнар обратился к Хрерику. «Давно ли ты знаешь этого человека, брат?» «Половина года, но я верю ему. Это я уже слышал. А знаешь ли ты, где и с кем он был до того, как пришел к тебе?» Хрерик не стал лгать. Он пришел ко мне в рваных штанах, снятых с пугала. Это было в Гордарике. Он сказал, что его зовут Ульф, и его оружие неправды отнял Ярлы Славен. «И ты ему поверил?» «Мои люди видели, как он входил в город. И тогда у него был меч и хорошая кольчуга. Я не о том спрашиваю». «Да, Рагнар, я ему поверил». «Он доказал, что заслуживает доверия, и делал это не раз. Ты видел, как он дрался за меня с Торсоном Ярлом. Могу ли я ему не верить?» «Понимаю тебя», — после паузы произнес Рогнар. «Если бы он сказал тебе, что он Франк, ты принял бы его в Хирт?» «Да, из него получился хороший викинг, а коли так, то какая разница, какого он племени был прежде? Теперь-то он мой». «Однако он не признался», — проворчал Рагнар. «Скрыл! Почему?» — и поглядел на меня. Я улыбался. Я слышал их разговор, но мое состояние оставалось неизменным, и я не собирался доказывать, что я не верблюд. Захотят — сами увидят. Тут привели Жерара, и я понял, почему Ивар предложил принести опрос свидетеля на завтра. Молодой Франк действительно не вязал лыка, висел на дюжих плечах своих подчиненных и бормотал что-то невнятное. Отпустите его, прорычал Рагнар, и отойдите. Франки заколебались было, но у Рагнара Ладброка была такая репутация, что ослушаться его парни не рискнули. Канунк навис над послом короля Пипина и рявкнул совсем уж по медвежьи, показав на меня пальцем. Кто этот человек? По-франкски, кстати, рявкнул. Вот, значит как, оприкидывался, что без толмача не разумеет. «Ой, непрост, Рагнар, канунг, ой, непрост!» Графеныш стоял, покачиваясь напротив меня, и пытался навести резкость. Получалось у него плохо. Тогда Рагнар сгрёб паренька за волосы и пододвинул личиком ко мне вплотную. «Кто это? Говори!» Взгляд графёныша чуть прояснился. «Жифро!» — воскликнул он. «А почему ты голый?» Он был искренен, я на него не обижался. Я не Жифруа, произнес я мягко. Ты обознался, малыш. Э, радостно воскликнул Жерар, взмахнул рукой, зацепив мою щеку перстнем, потерял равновесие и ухватился за мое плечо, хотя он все равно не упал бы. Рагнар так и не отпустил его патлы. — Я знаю, почему ты не признаешься, не хочешь возвращать моего сокола. Я так и знал, что ты отыскал его, когда он улетел, а соврал, что не нашел. За это я буду биться с тобой на ристалище. Вот. Толмач гаркнул Канунг. Что он говорит? Переводчик тут же подскочил и принялся за дело. — Что за сокол? — поинтересовался Рагнар. Этот интерес не имел ничего общего с нашим нынешним делом. Здесь соколиная охота как футбол в наше время. Фанаты готовы были болтать о хищных птичках даже у смертного Адра, а то и на самом Адре. Канун Крагнар был ярым фанатом этого дела и не любителем, профессионалом высшего класса. Жерар начал рассказывать в подробностях. Рагнару было очень интересно. Забыв обо мне, они с удовольствием общались. Франк так воодушевился, что даже немного протрезвел. Я перестал слушать, поскольку все равно ничего не понимал. Но слушали другие. Он сказал, лошадь осеклась на жнивье, внезапно перебил беседу фанатов Ивар. «У, «Да», — подтвердил Толмач, — «так и есть. Спроси его, когда это было». Толмач спросил с опаской, косясь на недовольного вмешательства Мрагнара. Жерар ответил, выяснилось, что дело было осенью, в сентябре, в сентябре, то есть. «Все», — решительно объявил Ивар, — «я снимаю все обвинения с этого человека. Развяжите его». «Это почему?» — Рагнар уставил на сына маленькие медвежьи глазки. «Потому что у меня нет оснований не доверять нашему брату Хрерику, а он сказал, что Ульф Черноголовый с ранней осени в его хирде». А это значит, что наш друг Ульф не может быть Франком, потому что когда этот сынок Франского Ярла, кивок на Жерара, бил цапель с упомянутым им Франком Жефруа, Ульф Черноголовый был уже в хирде Хрёрика Ярла. Рагнар насутил брови, потом медленно кивнул, соглашаясь. — Прости, ускарл, жизнерадостно сказал Бескостный. — Прости, что заподозрил в тебе лазутчика. Рад, что ошибся. А уж я как рад, — пробормотал я, разминая затекшие кисти, — и неплохо бы узнать, где моя одежда.